тем, за кого его считали. Казалось, тысячи жизней говорят ее устами. Обыденно и просто было все, чем она жила, но так просто и обычно жило бесчисленное множество людей на земле. Ее история принимала значение символа. Николай поставил локти на стол, положил голову на ладони, и не двигался, глядя на нее через очки, напряженно прищуренными глазами. Софья откинулась на спинку стула и порой вздрагивала, отрицательно покачивая головой. Лицо ее стало еще более худым и бледным. Она не курила. Однажды я сочла себя несчастной. Мне показалось, что жизнь моя...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 И страшны мелочи, страшно ничтожные, минуты, из которых слагаются года. Беседа текла, росла, охватывая черную жизнь со всех сторон. Мать углублялась в свои воспоминания и, извлекая из сумрака прошлого каждодневные обиды, создавала тяжелую картину немого ужаса, в котором утонула ее молодость. Наконец она сказала, — Ой, заговорила я вас, пора вам отдыхать, всего не перескажешь. Брат и сестра простились с нею молча. Ей показалось, что Николай поклонился ниже, чем всегда, и крепче пожал руку. А Софья проводила ее до комнаты и, остановясь в дверях, сказала тихо, Отдыхайте, покойной ночи. От ее голоса веяло теплом, серые глаза мягко ласкали лицо матери. Она взяла руку Софьи и, сжимая ее своими руками, ответила, — Спасибо вам. Глава четвертая